Я прощаюсь с Лхасой. Я покинул Лхасу в середине ноября 1950 года. Наверное, сомнения ещё долго терзали бы меня, если бы представившееся возможность решить транспортный вопрос не определило за меня дату отъезда. Ау Шнайтер, который изначально собирался ехать со мной, в последний момент передумал и решил задержаться в Лхасе ещё на несколько дней, так что со мной Отправился только его багаж. Мне было очень тяжело покидать дом, в котором я прожил столько времени. Любимый сад и слуг, которые прощались со мной со слезами на глазах. Мой пес с печальным видом терся вокруг, как будто зная, что я не смогу взять его с собой. Он бы не перенес индийской жары, а тут я оставлял его, по крайней мере, в надежных руках. С собой я брал только книги и свои коллекции. Все остальное раздарил слугам. Ко мне с подарками приходили прощаться друзья, отчего на сердце у меня становилось еще тяжелее. Единственным моим утешением была надежда скоро снова увидеть большинство из них, если они покинут Алхасу в свите божественного правителя. Правда, некоторые все еще верили, что китайцы не доберутся до Алхасы, и я смогу после отпуска спокойно вернуться в город. К сожалению, я не могу. Я не мог разделить этих утешительных надежд. Я знал, что не увижу Лхасу ещё очень долго, и молча прощался со всеми полюбившимися мне местами. Взяв с собой фотокамеру, я ещё раз верхом объехал весь город и окрестности, чтобы сделать как можно больше снимков, которые бы напоминали мне прекрасное время, проведённое здесь, и, может быть, помогли бы привить любовь к этой чудесной и удивительной стране другим людям. Серым ноябрьским утром Я сел в лодку из ячьей шкуры, собираясь спуститься по кичу до ее слияния с основным течением цанпо. Этот путь по воде занял всего шесть часов, а верхом на него ушло бы два дня. Мой багаж выехал раньше меня вместе с караваном. С берега мне печально махали друзья и слуги. Я ещё успел быстро сделать несколько фотоснимков, прежде чем течение подхватило лодку и машущие фигуры скрылись из виду. На шее у меня висело много белых шарфов. Это были прощальные подарки, которые должны были принести удачу в будущем. Я сидел в лодке, не в силах оторвать взгляд от поталы. Она ещё долго оставалась доминантой пейзажа. Зная, что сейчас там на вершине стоит Далай-лама и наблюдает за мной в подзорную трубу, в тот же день я догнал свой караван, состоявший из 14 вьючных животных, гружённых вещами, и двух лошадей для меня и моего слуги. Преданный Ниема обязательно хотел сопровождать меня в поездке. Снова приходилось преодолевать подъёмы и спуски, горы и перевалы, через неделю двигаясь по большому караванному пути, ведущему в Индию. Мы достигли города Гьянца. Недавно один из моих лучших друзей стал губернатором этого города. Он принял меня с большой радостью. У него я гостил, когда весь Тибет праздновал интронизацию Далай-ламы. Церемонии по этому поводу начались в Лхасе 17 ноября и продолжались, учитывая критическое положение страны, всего 3 дня. Гонцы разнесли эту весть по всем городам и сёлам Тибета. На всех крышах были развешаны новые молитвенные флаги. Народ ненадолго забыл свои тревоги о будущем и с прежней весёлостью предался празднику. В песнях, танцах и выпивке недостатка не было. Передача власти Далай-ламе всех очень радовала. Никогда прежде с этим событием не связывалось столько надежд, как теперь. Юный правитель был явно выше всех клик и интриг. Он уже не раз доказал, что обладает ясным умом и решительностью. Природное чутьё должно было позволить ему правильно выбрать себе советников и ни в коей мере не поддаваться влиянию корыстолюбцев. Но я-то знал, что уже слишком поздно. Далай-лама обрёл власть в такой момент, когда судьба всё решила за него. Будь он хоть несколькими годами старше, возможно, под его руководством ситуация приняла бы совсем иной оборот. В том же месяце из Гянце я совершил краткую поездку во второй по величине город Тибета, Шигаце, знаменитый расположенным там крупным монастырём Ташильунпо. В этом городе меня уже с нетерпением поджидали друзья, жаждавшие услышать самые свежие столичные новости. Здесь гораздо меньше людей помышляли об бегстве, потому что городской монастырь был резиденцией Панчен-ламы.